Ад. Предисловие, это небольшая книга Продолжение дверей восприятия человека, в котором свеча мудрости никогда не возгорается спонтанно, мискалиновый опыт просветляет вдвойне. Он бросает свет на доселе неизвестные области человеческого разума и одновременно непрямо высвечивает другие умы, богаче одаренные в отношении видения, нежели его собственный. Размышляя о своем опыте, он приходит к новому и лучшему пониманию того, как воспринимают, чувствуют и думают другие умы, к пониманию космологических представлений, которые им кажутся самоочевидными, и произведений искусства, посредством которых им приходится выражать себя. В том, что следует ниже, я пытался более или менее систематически зафиксировать результаты этого нового понимания. Олдус Хаксли В истории науки собиратель образцов предшествовал зоологу и следовал за толкователями натуральной теологии и магии. Он перестал изучать животных в духе авторов бестиариев, для которых муравей был воплощенным прилежанием, пантера – эмблемой, что довольно удивительно, Христа, хорек – шокирующим примером безудержного сладострастия, Но этот собиратель, если не считать каких-то зачатков, еще не был физиологом, экологом или этологом. Его первоочередной заботой было составить перепись, поймать, убить, набить чучело и описать столько зверей, насколько у него хватит рук. Подобно земле столетия назад в нашем уме до сих пор есть свои темные Африки, не нанесенные на карту Борнео и бассейны Амазонок. Что касается фауны этих регионов, то мы пока не зоологи, мы простые натуралисты и собиратели образцов. Этот факт прискорбен, но мы вынуждены принять его и воспользоваться им наилучшим образом. Какой бы черной ни была работа собирателя, она должна быть выполнена прежде, чем мы приступим к более возвышенным научным задачам классификации, анализа, эксперимента и разработки теорий. Подобно жирафу и утконосу, существа, населяющие эти отдаленные районы ума, в высшей степени невероятны. Тем не менее, они существуют, являются фактами наблюдений, и как таковых их нельзя игнорировать никому, кто честно пытается понять мир, в котором живет. Трудно, почти невозможно говорить о ментальных событиях без помощи сравнений с более знакомой вселенной материальных вещей. Если я начал пользоваться географическими и зоологическими метафорами, то это неспроста, не из обычного пристрастия к выразительному языку. Это потому, что такие метафоры очень хорошо выражают сущностную инаковость дальних континентов ума, полную автономию и самодостаточность их обитателей. Человек состоит из того, что можно назвать старым миром личного сознания, за морской цепью новых миров, не слишком отдаленными Вирджиниями и Каролинами личного подсознательного и вегетативной души. Дальним западом коллективного бессознательного с его флорой символов, с его племенами архетипов аборигенов. А еще за одним, более обширным океаном, лежат антиподы повседневного сознания, мир духовического опыта. Если вы поедете в Новый Южный Уэльс, то увидите скачущих по окрестностям сумчатых. А если отправитесь к антиподам осознающего себя разума, то встретите всяких существ по меньшей мере столь же странных, что и кенгуру. Сами вы их не изобретаете, так же, как сами не придумываете сумчатых. Они живут собственной жизнью вне всякой зависимости от вас. Человек не может их контролировать. Он может только приехать в ментальный эквивалент Австралии и поискать их. Некоторые люди никогда сознательно не находят своих антиподов. Другие высаживаются на берег случайно, а третьи, но их немного, приходят и уходят по своему желанию очень легко. Натуралисты ума, собирателю психологических образцов, в первую очередь нужен некий безопасный, легкий и надежный способ транспортировки себя и других из старого мира в новый, от континента хорошо знакомых коров и лошадей к континенту кенгуру и утконосов. Существует два таких способа. Ни один из них не совершенен, но оба достаточно надежны, достаточно легки и достаточно безопасны, чтобы оправдать их применение теми, кто знает, что делает. В первом случае душа переносится к своему отдаленному месту назначения с помощью химического вещества, либо мескалина, либо лизергиновой кислоты. Во втором случае транспортное средство по природе своей психологическое, а переход к антиподам ума осуществляется гипнозом. Два аппарата транспортируют сознание в один и тот же район, но у наркотика больше радиус действия, и он доставляет пассажиров глубже, в терро-инкогнито. Как и почему гипноз производит свое наблюдаемое действие? Этого мы не знаем. Для настоящих целей, тем не менее, нам этого и не надо знать. В данном контексте нам необходимо только зарегистрировать факт. Некоторые субъекты гипноза переносятся в состояние транса в регион антиподов ума, где обнаруживают эквивалент сумчатых, странных психологических созданий, ведущих автономное существование по законам их собственного бытия. О физиологическом воздействии мескалина мы знаем немного. Вероятно, ибо пока мы в этом не уверены, он вмешивается в энзимную систему, которая регулирует церебральные функции. Тем самым он снижает эффективность мозга как инструмента для фокусирования ума на проблемах жизни на поверхности нашей планеты. Подобное снижение того, что можно назвать биологической эффективностью мозга, кажется, позволяет ввести в сознание определенные классы ментальных событий, которые обычно исключаются, поскольку не обладают ценностью для выживания. Сходные вторжения биологически бесполезного, но ценного эстетически и иногда духовно материала порой случаются в результате болезни или усталости, или же они могут быть вызваны постом или периодом уединения в темном месте и в полной тишине. Человек, находящийся под воздействием лизергиновой кислоты или мескалина, перестает иметь видение, когда ему дают большую дозу никотиновой кислоты. Это помогает объяснить эффективность поста как средства приобретения духовического опыта. С сокращением количества сахара пост снижает биологическую эффективность мозга и таким образом делает возможным введение в сознание материала, не обладающего ценностью для выживания. Более того, вызывая недостаток витаминов, он удаляет из крови этот известный ингибитор ведений никотиновую кислоту. Другой ингибитор духовического опыта — обычный повседневный опыт восприятия. Экспериментальные психологи обнаружили, что если заключить человека в ограниченную среду, где нет света, нет звука, ничем не пахнет, и если опустить его в теплую ванну, где он сможет дотронуться только до какой-нибудь одной, почти неощутимой вещи, жертва очень скоро начнет видеть, слышать и переживать странные телесные ощущения. Миларепа в своей гималайской пещере и фиванские анахареты следовали в сущности той же самой процедуре и получали те же самые результаты. Джетсун Миларепа, учитель тибетского буддизма, йог, практик, поэт. Тысячи изображений искушений святого Антония свидетельствуют об эффективности ограниченной диеты и ограниченного окружения. Аскетизм, очевидно, обладает двоякой мотивацией. Если люди истязают свои тела, то не только потому, что надеются таким образом искупить свои прошлые грехи и избежать будущих наказаний, еще и потому, что они стремятся посетить антиподы ума и совершить небольшую визионерскую экскурсию. Эмпирически и по свидетельствам других аскетов они знают, что пост и ограниченная среда перенесут их туда, куда они стремятся. Их самоназначенное наказание может оказаться дверью в рай. Также оно может, и этот вопрос будет обсуждаться позднее, стать дверью в инфернальные регионы. С точки зрения обитателя старого мира, сумчатые чрезвычайно странны. Но странность это вовсе не то же, что случайность. Кенгуру и утконосам может не доставать правдоподобие, но их невероятность повторяется и подчиняется узнаваемым законам. То же самое истинное и в применении к психологическим существам, населяющим отдаленные регионы нашего ума. Ощущения, испытанные под воздействием мескалина или глубокого гипноза, определенно странны, но они странны с определенной регулярностью, странны по схеме. Каковы те общие черты, которые налагает эта схема на наши визионерские ощущения? Первое и самое важное — это ощущение света. Все, видимое теми, кто посещает антиподы ума, ярко освещено и, кажется, сияет изнутри. Все краски обострены до степени намного превосходящей что бы то ни было видимое в нормальном состоянии, и в то же время способность ума воспринимать слабые различия в тонах и оттенках заметно усиливается. В этом отношении есть заметная разница между таким духовическим опытом и обычными снами. Большинство снов не имеют цвета или же только частично или слабо окрашены. С другой стороны, видения, возникающие под действием мескалина или гипноза, всегда интенсивны и, можно сказать, сверхъестественно ярки по гамме. Профессор Калвин Холл, собравший записи многих тысяч снов, говорит нам, что около двух третей всех снов черно-белые. Только один сон из трех окрашен или обладает каким-то цветом. Некоторые люди видят все сны без исключения в цвете. Некоторые вообще никогда не ощущают цвета в своих снах, Большинство иногда видят сны в цвете, но чаще нет. «Мы пришли к заключению, — пишет доктор Холл, — что цвет в снах не сообщает никакой информации о личности сновидца. Я согласен с этим выводом. Цвет в снах и видениях говорит нам о личности сновидца не больше, чем цвет в наружном мире. Июльский сад воспринимается ярко окрашенным». Восприятие говорит нам что-то о солнечном свете, о цветах и бабочках, но мало или вовсе ничего не сообщает о наших собственных «я». Сходным же образом тот факт, что мы видим яркие краски в своих видениях и в некоторых снах, говорит нам что-то о фауне антиподов ума, но совсем ничего, о личности того, кто населяет этот старый мир ума. Большинство снов касается личных желаний и инстинктивных стремлений сновиться, а также конфликтов, которые возникают, когда эти желания и страсти идут вразрез с осуждающим сознанием или боязнью общественного мнения. История этих порывов и конфликтов раскрывается драматическими символами, и в большинстве снов символы не окрашены. Почему это происходит? Ответ, я полагаю, таков. Чтобы быть эффективными, от символов не требуется быть окрашенными. Буквы, которыми мы пишем о розах, не обязательно должны быть красного цвета, и мы можем описать радугу посредством чернильных меток на белой бумаге. Учебники иллюстрируются штриховыми гравюрами и полутоновыми эстампами, и эти неокрашенные изображения и диаграммы эффективно сообщают информацию что достаточно хорошо для бодрствующего сознания, то, очевидно, достаточно хорошо и для личного подсознательного, которому возможно выражать свои значения посредством неокрашенных символов. Цвет оказывается неким пробным камнем реальности. То, что дается, окрашено. То, что складывают наши символы, созидающие интеллект и фантазия, не окрашено таким образом внешний мир воспринимается окрашенным. Сны, которые не даются нам, а фабрикуются личным подсознательным, в общем и целом черно-белые. Следует заметить, что по опыту большинства людей наиболее ярко окрашенные сны – это сны о пейзажах, где нет драмы, нет символических ссылок на конфликт, а есть просто презентация сознанию данного нечеловеческого факта. Образы архетипического мира символичны, но коль скоро мы, как индивидуальности, не производим их сами, они проявляют по меньшей мере некоторые характеристики данной реальности и окрашены. Несимволические обитатели антиподов ума существуют по своему собственному праву и, подобно данным фактам внешнего мира, окрашены. На самом деле они окрашены гораздо интенсивнее, чем внешние данные. Это можно объяснить, по крайней мере частично, тем фактом, что наше восприятие внешнего мира обычно затуманено вербальными представлениями, которыми мы оперируем при мышлении. Мы вечно пытаемся обратить вещи в знаки с целью изобретения собственных, более разборчивых абстракций. Но делая это, мы лишаем эти вещи огромной доли их собственной вечности». На антиподах ума человек более или менее свободен от языка, находится вне системы концептуального мышления. Следовательно, наше восприятие визионерских объектов обладает всей свежестью, всей обнаженной интенсивностью опыта, который никогда не был вербализован, никогда не был ассимилирован безжизненными абстракциями. Их цвет, этот устойчивый признак данности – сияет со всей яркостью, которая кажется нам сверхъестественной, поскольку на самом деле она совершенно естественна. Совершенно естественна в том смысле, что совершенно не усложнена языком или научными, философскими и утилитарными представлениями, посредством которых мы обычно воссоздаем данный мир по нашему собственному безотрадно-человеческому образу. В своей «Свече видения» ирландский поэт А. Э. Джордж Рассел анализирует собственные духовические опыты с замечательной остротой. Джордж Рассел – ирландский поэт, прозаик, вождь ирландского национального литературного возрождения. Сэр Фредерик Уильям Хершель, английский астроном немецкого происхождения, открыл планету Уран. «Когда я медитирую», — пишет он, — «я ощущаю в мыслях и образах, теснящихся вокруг меня, отражение личности. Но кроме этого, есть еще окна в душе, сквозь которые можно увидеть образы, созданные не человеческим, но божественным воображением». Наши лингвистические навыки приводят к ошибке. Например, мы скорее склонны сказать «я воображаю», «Хотя нужно произнести, занавес был поднят с тем, чтобы я мог видеть». «Видения, будь они спонтанными или вызванными, никогда не являются нашей личной собственностью. Воспоминания, принадлежащие обычному «я», не имеют в них места. То, что мы видим там, абсолютно незнакомо». «Там нет ссылки или сходства», по выражению сэра Уильяма Хершеля ни с какими объектами, которые мы недавно видели или даже о которых недавно думали. Появляются лица, но никогда они не принадлежат друзьям или знакомым. Мы за пределами старого мира. Мы исследуем антиподы. Большинству из нас подавляющую часть времени мир повседневного опыта кажется довольно-таки тусклым и унылым. Но для некоторых людей часто а для довольно большого числа иногда какая-то часть этой яркости духовического опыта расплескивается и в своем изначальном виде попадает в обыкновенное видение, и повседневная Вселенная преображается. Будучи по-прежнему узнаваемым самим собой, старый мир приобретает свойства антиподов ума. Вот совершенно характерное описание этого преображения повседневного мира. Я сидел на морском берегу, чуть прислушиваясь к голосу друга, который яростно доказывал то, что было мне попросту скучно. Неосознанно для самого себя я взглянул на тонкий слой песка, что нанесло мне на руку, и вдруг увидел исключительную красоту каждой отдельной песчинки. Они не были скучны. Я видел, что каждая частица сделана по совершенному геометрическому образцу, с острыми гранями, и от каждой отражался яркий пучок света, и каждый крохотный кристалл сиял как радуга. Лучи сходились и пересекались, образуя изощренные орнаменты такой красоты, что у меня захватило дух. Затем внезапно мое сознание поднялось из глубины, и я наглядно увидел, что Вселенная целиком состоит из частичек материала, которые, сколь бы скучными и безжизненными ни казались, наполнены, тем не менее, этой интенсивной и сущностной красотой. На секунду или две мир явился в сиянии славы. Когда все угасло, Во мне осталось нечто, чего я никогда не забывал, и что постоянно напоминает мне о красоте, заключенной в каждой крошечной пылинке материала вокруг нас. Также Джордж Рассел пишет о видении мира, освещенного невыносимым блеском света, о том, как он смотрел на пейзажи, столь же милые, как и потерянный рай, о созерцании мира, где... Краски были чище и ярче, и все же образовывали более мягкую гармонию. И снова, ветра были сверкающими и алмазно-ясными, и все же были полны цвета. Точно опал, они блистали по всей долине, и я знал, что вокруг меня золотой век, и что мы сами были к нему слепы, а он никогда и не уходил из этого мира. Множество подобных описаний можно найти у поэтов и в литературе религиозного мистицизма. Можно вспомнить, например, «Оду к намекам на бессмертие в раннем детстве» Уордсворта, некоторые стихи Джорджа Герберта и Генри Воэна, «Века медитаций» Трахерна, эпизод в его автобиографии, где отец Сурин описывает чудесную трансформацию закрытого монастырского сада в «Осколок небес». Джордж Герберт, английский поэт-метафизик, Генри Воин, силурист, гельский поэт-метафизик, отец Сурин и иезуитский мистик экзорцист XVII века. Сверхъестественный свет и цвет обычны во всех духовических опытах. И вместе со светом и цветом в каждом случае нам является признание высокой значимости. Самосветящиеся объекты, которые мы видим на антиподах ума, обладают значением, и это их значение каким-то образом так же интенсивно, как и их цвет. Значимость здесь идентична бытию, ибо на антиподах ума объекты не представляют ничего, кроме самих себя. Образы, появляющиеся в ближних пределах коллективного подсознательного, обладают значением основных фактов человеческого опыта, но здесь, у пределов визионерского мира, Нас встречают факты, которые, подобно фактам внешней природы, независимо от человека, как индивидуально, так и коллективно, и существуют по своему собственному праву. Их значение именно в этом и состоит. Они интенсивно являются сами собой и, будучи таковыми, оказываются проявлениями сущностной данности нечеловеческой инаковости Вселенной. Свет. Цвет и значимость не существуют изолированно, Они определяют объекты или проявляются в них. Существует ли какой-либо особый класс объектов, общий для большинства духовических опытов? Ответ. Да, существует. Под мискалином и гипнозом, так же, как и в спонтанных видениях, определенные классы перцептивных ощущений возникают снова и снова. Типичный опыт мескалина или лизергиновой кислоты начинается с восприятия цветных, движущихся живых геометрических форм. Со временем чистая геометрия становится конкретной, и духовидец принимает не узоры, а узорчатые вещи, ковры, мозаики, резьбу. Они уступают место сложным постройкам посреди пейзажей. Они постоянно видоизменяются, переходя из одного избыточного состояния в другое, интенсивнее и богаче окрашенное избыточное состояние. Из великолепия во все более глубокое великолепие. Могут появиться героические фигуры того вида, который Блейк назвал Серафим. Поодиночке или во множествах. В данном случае понятие Серафиму является видовым наименованием и употребляется собирательно. У Блейка, например, в книге «Тель», оно никак не толкуется. Поле зрения пересекают фантастические животные. Все ново и изумительно. Почти никогда духовидец не наблюдает ничего, что напоминало бы ему о его собственном прошлом. Он не вспоминает сцены, людей или предметы и не изобретает их. Он смотрит на новое создание. Сырье для этого создания поступает из визуального опыта обычной жизни. Но заливка материалов формы – работа того, кто совершенно определенно не является я, кто с самого начала обладал опытом или позднее вспоминал и размышлял о нем. Это, если процитировать слова доктора Смайтиса из его недавней работы в американском журнале психиатрии. Работа высокодифференцированного умственного отдела без всякой очевидной связи, эмоциональной или волевой, с целями, интересами или чувствами затронутой личности. Ниже, в прямых цитатах или конденсированном пересказе, приводится описание Уиром Митчеллом мировидений, в которые его перенесли с помощью как кактуса, являющегося естественным источником мескалина. При вхождении в этот мир он увидел множество звездных точек и нечто похожее на осколки цветного стекла. Потом возникли нежные парящие пленки цвета. На смену им пришел резкий порыв бесчетных точек белого света, пронесшийся через поле зрения. Затем появились зигзагообразные линии ярких красок, которые как-то превратились в распухающие облака еще более ярких оттенков. Вот возникли строения, затем пейзажи. Там была готическая башня причудливой конструкции с обветшавшими статуями в дверных проемах или на каменных опорах. Пока я смотрел, каждый выступающий угол, карниз и даже лицевые стороны камней на стыках начинали постепенно покрываться или унизываться гроздьями того, что казалось огромными драгоценными камнями, но камнями необработанными, так что некоторые походили на массы прозрачных плодов. Все, казалось, обладало своим внутренним светом. Готическая башня уступила место горе, утесу невообразимой высоты, колоссальному птичьему когтю, вырезанному из камня и нависающему над бездной, бесконечно разворачивающимся цветным драпировкам и вновь цветению драгоценных камней. И, наконец, появилась панорама зеленых и пурпурных волн, разбивающихся о пляж мириадами огней того же оттенка, что и волны. Каждый мискалиновый опыт, каждое видение, возникающее под гипнозом, уникально, но все узнаваемо принадлежат к одному и тому же виду. Пейзажи, архитектура, гроздья драгоценностей, яркие и прихотливые орнаменты – все это в своей атмосфере сверхъестественного света, сверхъестественного цвета и сверхъестественной важности, и есть вещество, из которого сделаны антиподы ума. Почему это непременно так, мы не имеем понятия. Это грубый факт опыта, который, нравится нам это или нет, мы должны принять, как мы должны принять факт существования кенгуру. От этих фактов духовического опыта теперь давайте перейдем к описаниям иных миров, сохранившихся во всех культурных традициях, миров, населенных богами, духами умерших, населенных человеком в его изначальном состоянии невинности. При чтении таких описаний нас немедленно поражает близкое сходство вызванного или спонтанного духовического опыта с небесами или сказочными землями фольклора и религии. Сверхъестественный свет, сверхъестественная интенсивность окраски, сверхъестественная значимость – вот характеристики всех иных миров из золотых веков. И практически в каждом случае этот сверхъестественно значимый свет освещает или испускается пейзажем настолько невероятной красоты, что слова этого выразить не могут. Так, например, в греко-римской традиции мы находим прекрасный сад Геспирит, Элисейские поля и дивный остров Левку, куда был перемещен Ахил. Мемнон отправился на другой сияющий остров где-то на востоке. В греческой мифологии эфиопский царь, убитый Ахиллом и обессмерченный Зевсом. Одиссей и Пенелопа путешествовали в противоположном направлении и насладились своим бессмертием с Сырцеей в Италии. Еще дальше, к западу, находились острова Благословенных, впервые упоминавшиеся Гесиодом, в которые настолько твердо верили, что еще в первом веке до Рождества Христова Серторий собирался послать из Испании эскадру, чтобы их обнаружить. Гесиот, восьмой век до нашей эры греческий поэт, Квинцерторий, римский генерал, правивший значительной частью Испании в слушании Сената. Волшебно прекрасные острова вновь возникают в фольклоре кельтов, а на противоположной стороне мира у японцев. Между Авалоном на крайнем западе и Хорайсаном на Дальнем Востоке находится земля Уттаракуру иной мир индусов. «Земля, читаем мы в Ромаяне, орошается озерами с золотыми лотосами. Там тысячи рек, полных листьев цвета сапфира и лазури, и озера, блистающие, как утреннее солнце, украшены золотыми грядами красных лотосов. Все вокруг покрыто драгоценностями и дорогими камнями, веселыми грядами голубых лотосов с золотыми лепестками» не песок, а жемчуг, драгоценности и золото образуют берега рек, над которыми нависают ветви деревьев из золота яркого как огонь. Эти деревья беспрестанно цветут и плодоносят, испуская сладкий аромат и полнясь птицами. Уттаракуру, как мы видим, своим богатством драгоценными камнями напоминает пейзажи скалинового опыта. И эта черта — Общее практически для всех иных миров религиозной традиции. Каждый рай полон драгоценностей, или, по крайней мере, предметов, похожих на драгоценности, которые напоминают, как определил Уир Митчелл, прозрачные плоды. Вот, например, как по версии Иезекииля выглядит райский сад. Ты находишься в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, Рубин, топаз алмаз, хризали, тоникс, яспис, сапфир, карбункулы изумруд и золото. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, ходил среди огнистых камней. Иезекииль, пророк народа израильского, книга Иезекииля, глава 28, стихи 13-14. Буддийские раи украшены похожими огнистыми камнями. Так, западный рай секты чистой земли огорожен серебром, золотом и бериллом. В нем есть озера с драгоценными берегами и обилием пылающих лотосов, внутри которых на тронах сидят бодхисаттвы. При описании своих иных миров кельты и тевтонцы очень мало говорят о драгоценных камнях, Но им есть что сказать о другом, равно чудесном для них веществе, о стекле. У валийцев была благословенная земля, называемая Инисветрин, Стеклянный остров. Одним из имен Германского Королевства Мертвых было Гласберг от немецкого Стеклянная гора. Это напоминает Стеклянное море в Апокалипсисе. Большинство райов Украшены зданиями, и, подобно деревьям, водам, холмам и полям, эти здания сверкают драгоценностями. Все мы знакомы с Новым Иерусалимом, и строительство стен его было из яшмы, и город был из чистого золота, как ясное стекло, и основания стен города украшены были всевозможными драгоценными камнями». Сходное описание можно найти в эсхатологической литературе индуизма, буддизма и ислама. Небеса – всегда место драгоценностей. Почему это именно так? Те, кто думает обо всей человеческой деятельности в терминах социальных и экономических точек отсчета, дадут ответ вот в таком духе. Драгоценности очень редки на Земле, мало людей ими обладает. Чтобы компенсировать это, выступающие от лица нищего большинства наполняли свои воображаемые небеса драгоценными камнями. Эта гипотеза журавля в небе, без сомнения, содержит в себе какой-то элемент истины, но она не может объяснить, почему с самого начала драгоценные камни должны были считаться драгоценными. Люди тратили уйму времени, энергии и денег на поиск, добычу и огранку цветных камушков. Почему? Человек утилитарного склада не может предложить никакого объяснения столь фантастическому поведению. Но как только мы примем в расчет факты духовического опыта, все разъяснится. В «Видении» люди воспринимают изобилие того, что Иезекииль назвал «огнистыми камнями», что Уир Митчелл описывает как «прозрачные плоды». Эти вещи сами испускают свет, проявляют сверхъестественную яркость окраски и обладают сверхъестественной значимостью. Материальные предметы, ближе всего напоминающие эти источники духовического просветления, драгоценные камни. Обрести такой камень – значит обрести нечто, драгоценность чего гарантируется его существованием в ином мире. Отсюда... Иначе необъяснимая страсть человека к драгоценностям, поэтому он приписывает драгоценным камням лекарственные и волшебные свойства. Причинная цепь «я убежден» начинается в психологическом ином мире духовического опыта, спускается на землю и снова поднимается в теологический иной мир небес. В этом контексте слова Сократа в Федоне обретают новое значение. Существует, говорит он нам, идеальный мир над и за миром материи. Краски, которыми пользуются наши живописцы, могут служить образчиками этих цветов. Но там вся земля играет такими красками, и даже куда более яркими и чистыми. В одном месте она пурпурная и дивно-прекрасная, в другом золотистая, в третьем белая, белее снега и алебастра и остальные цвета, из которых она складывается, такие же, только там их больше числом, и они прекраснее всего, что мы видим здесь. И даже самые ее впадины, хоть и наполненные водой и воздухом, окрашены по-своему и ярко блещут пестротой красок, так что лик ее представляется единым, целостным и вместе нескончаемо разнообразным. «Вот какова она!» и, подобные ей самой, вырастают на ней деревья и цветы, созревают плоды, и горы сложены по ее подобию, и камни, они гладкие, прозрачные и красивого цвета. Их обломки — это те самые камешки, которые так ценим мы здесь, наши сердолики, и яшмы, и смарагды, и все прочие подобного рода. А там любой камень такой — Или еще лучше. Причиной этому то, что тамошние камни чисты, не изъедены и не испорчены, в отличие от наших, которые разъедают гниль и соль и засадка, стекающих в наши впадины. Они приносят уродство и болезни камням и почве, животным и растениям. Всеми этими красотами изукрашена та земля, а еще золотом, серебром и прочими дорогими металлами. Иными словами, драгоценные камни драгоценны только потому, что отдаленно напоминают сияющие чудеса, видимые внутренним взором духовицы. «Они лежат на виду», — говорит Платон, — «разбросанные повсюду в изобилии, и счастливы те, кому открыто это зрелище, ибо видеть вещи такими, каковы они сами по себе, блаженство, неподдельное и непередаваемое». Для тех людей, которые не владеют знанием о драгоценных камнях или стекле, небо украшено не минералами, а цветами. Сверхъестественно яркие цветы цветут в большинстве иных миров, описанных первобытными эсхатологами, и даже в усыпанных драгоценностями и стеклом раях более развитых религий им отведено свое место. Можно вспомнить лотос индуистской и буддистской традиций розы и лилии Запада. Бог сперва посадил сад. В этом утверждении заключена глубокая психологическая истина. Источник садоводства, или, по крайней мере, один из его источников, лежит в ином мире антиподов ума. Когда поклоняющиеся возлагают цветы к алтарю, они возвращают богам те вещи, которые, насколько они знают или, если не являются духовицами, смутно ощущают, присущи небесам. И этот возврат к источнику не просто символичен, это к тому же еще и вопрос непосредственного опыта, ибо движение между нашим миром и его антиподами, между здесь и за предельем, осуществляется в обоих направлениях. Драгоценности, например, происходят из небес, что является в души, но они также ведут душу обратно к тем небесам. Созерцая их, люди обнаруживают, что сами, как говорится, переносятся, уносятся далеко к этой иной земле из диалога Платона, в волшебное место, где каждый камешек драгоценен. И то же самое воздействие могут производить изделия из стекла и металла, свечи, горящие в темноте, ярко раскрашенные изображения и узоры, цветы, ракушки и перья, пейзажи, видимые так, как Шелли увидел Венецию с евгонейских холмов, в преображающем свете зари или заката. И в самом деле мы рискуем обобщить и сказать — Все, что угодно в природе или произведениях искусства, напоминающее какой-либо из тех интенсивно значимых, внутренне сияющих объектов, встреченных на антиподах ума, способно вызвать хотя бы в частичной и ослабленной форме духовический опыт. В этом месте гипнотизер напомнит нам, что если пациента убедить пристально смотреть на блестящий предмет, то он войдет в транс и что если он войдет в транс или хотя бы всего лишь в глубокую задумчивость, то очень даже сможет увидеть видение внутри и преобразованный мир снаружи. Но как именно и почему вид блестящего предмета вызывает транс или состояние глубокой задумчивости? Неужели, как утверждали викторианцы, просто напряжение зрения заканчивается общим нервным истощением? Или нам следует объяснять это явление в чисто психологических терминах, как концентрацию, доведенную до степени моноидеизма и ведущую к диссоциации? Однако есть еще и третий вариант. Блестящие предметы могут напомнить нашему бессознательному то, чем оно наслаждается на антиподах ума. И эти смутные намеки на жизнь в ином мире так чарующие, что мы обращаем меньше внимания на этот мир и таким образом мы обретаем способность сознательно испытывать то, что бессознательно всегда с нами. Мы видим, следовательно, что есть в природе определенные сцены, определенные классы предметов, определенные материалы, имеющие силу переносить ум созерцателя к его антиподам из повседневного «здесь» в сторону иного мира видения. Сходным образом в царстве искусства мы находим определенные работы и даже определенные классы работ, в которых проявляется та же самая транспортирующая сила. Эти вызывающие ведения работы могут быть выполнены в вызывающем ведении материале, например, в стекле, металле, драгоценном камне или пигментах, напоминающих драгоценный камень. В других случаях причина их силы заключена в том факте, что они каким-либо странно выразительным образом передают какую-либо сцену или объект транспортации. Лучшее искусство, вызывающее видение, создается людьми, которые сами обладают духовитческим опытом, но и для любого достаточно хорошего художника, возможно, просто следуя испытанному рецепту, создать произведения, которые будут иметь, по крайней мере, хоть какую-то силу транспортации. Из всех искусств, вызывающих видение, самым зависимым от сырья, конечно, является искусство ювелира. Полированные металлы и драгоценные камни настолько в сущности своей, транспортирующие, что даже викторианская драгоценность, даже ювелирные изделия нового искусства – суть предмет, обладающий такой силой. И когда к этой естественной магии блестящего металла и самосветящегося камня прибавляется иная магия благородных форм и цветов, смешанных искусно, мы оказываемся перед подлинным талисманом. Религиозное искусство всегда и везде использовало эти вызывающие видения материалы. святилище из золота, статуи из золота и слоновой кости, символ или образ, украшенный драгоценностями, сверкающее убранство алтаря, мы находим подобные вещи в современной Европе, так же, как и в Древнем Египте, в Индии и Китае, так же, как и среди греков, инков, ацтеков. Продукты ювелирного искусства божественны по своей сути. Они занимают место в самом сердце каждого таинства, в каждой святой святых. Эти священные ювелирные изделия всегда ассоциировались со светом лампад и свечей. Для Иезекииля драгоценность была камнем огня. Обратным же образом, пламя — это живая драгоценность, наделенная всей силой транспортации, принадлежащей драгоценному камню и в меньшей степени полированному металлу. Эта переносящая сила пламени возрастает пропорционально глубине и протяженности окружающей тьмы. Самые впечатляющие величественные храмы — сумеречные пещеры, в которых несколько свечей дают жизнь переносящим в иной мир сокровищам алтаря. Стекло едва ли менее эффективно в качестве средства, вызывающего видение, чем естественные драгоценности. В определенных отношениях оно, на самом деле, даже более эффективно по той простой причине, что его больше. Благодаря стеклу целое здание церковь сен шапель например, соборы Шартре и Сена, можно превратить в нечто волшебное и транспортирующее. Благодаря стеклу Пауло Учелло мог создать свою драгоценность в форме круга 13 футов в диаметре, огромное окно воскрешения, вероятно, самое необычное произведение, вызывающее видение из всех когда-либо созданных. Пауло Учелло, Паоло Дидоно, итальянский художник флорентийской школы. Для людей Средневековья, и это очевидно, духовический опыт был в высшей степени ценен. Настолько действительно ценен, что они готовы были платить за него трудно заработанными деньгами. В XX веке в церквах были установлены копилки на создание и поддержание цветных витражей. Сугер, аббат Сен-Дени, сообщает нам, что эти копилки всегда были полны. Сугер, последний строитель и настоятель бенедиктинского аббатства Сен-Дени, Иль-де-Франс. Но нельзя ожидать от уважающих себя художников, что они будут продолжать делать то, что уже превосходно делали их отцы. В XIV веке цвет уступил место Гризайлю, и окна перестали вызывать видение. Когда позднее, в XV веке, цвет снова вошел в моду, художники по стеклу почувствовали желание... И в то же время оказалось, что они технически к этому подготовлены, имитировать живопись возрождения в ее прозрачности. Результаты часто оказывались интересными, но они никуда не переносили. Затем наступила реформация. Протестанты не одобряли духовического опыта и наделяли магическими свойствами печатное слово. В церкви с чистыми стеклами поклонявшиеся читали свои Библии и молитвенники и не ощущали соблазна сбегать от службы в иной мир. С католической стороны, люди контрреформации обнаружили, что у них есть два мнения на этот счет. Они считали духовический опыт штукой хорошей, но также верили и в высшую ценность печати. В новых церквах нередко устанавливали цветные стекла, а во многих старые витражи полностью или частично заменяли простым стеклом. Ничем не затененный свет позволял верным следить за службой по своим книгам и в то же время видеть вызывающие видения работы, созданные новыми поколениями барочных скульпторов и архитекторов. Эти транспортирующие произведения были выполнены в металле и полированном камне. Куда бы ни повернулся поклоняющийся, он обнаруживал блеск бронзы, роскошное свечение цветного мрамора, неземную белизну скульптуры. В тех редких случаях, когда контрреформисты пользовались стеклом, оно служило суррогатом алмазов, а не рубинов или сапфиров. Ограненные призмы вошли в религиозное искусство в XVII веке, и в католических церквях они до сих пор болтаются на бесчетных канделябрах. Эти очаровательные и чуточку смешные украшения среди немногих вызывающих видение приспособлений, разрешенных исламом. В мечетях нет изображений или реликвий, но на Ближнем Востоке, во всяком случае, их суровость иногда смягчена транспортирующим поблескиванием кристаллов рококо. От стекла, цветного или гранёного, мы переходим к мрамору и другим камням, которые могут тонко полироваться и употребляться в своей массе. Очарование, вызываемое такими камнями, может регулироваться количеством потраченного времени и трудностями их добычи. В Бальбеке, например, и в двух-трех сотнях миль дальше вглубь, в Пальмире, мы находим среди руин колонны из розового асуанского гранита. Эти огромные монолиты добывались в карьерах Верхнего Египта, спускались по Нилу, на баржах, переправлялись через Средиземное море в Библос или Триполис, и оттуда их тянули быками, мулами и людьми наверх, в Гомс, а уже из Гомса на юг, в Баальбек, или на восток через пустыню в Пальмиру. Что за гигантский труд! И с утилитарной точки зрения, сколь великолепно бесцельный! Но на самом деле цель, конечно, была. Цель, существовавшая за пределами простой пользы. Отполированные до визионерского сияния розовые столбы провозглашали свое явленное родство с иным миром. Ценой огромных усилий люди переносили эти камни из каменоломен на тропике рака. И теперь, в порядке компенсации, камни переносили переносивших их людей наполовину пути к духовическим антиподам ума. Вопрос пользы и тех мотивов, которые лежат за пределами пользы, возникает вновь применительно к керамике. Немногие вещи более полезны, более абсолютно незаменимы, чем горшки, тарелки и кувшины. Но в то же самое время некоторые люди обращают внимание на пользу даже меньше, чем коллекционеры фарфора и глазированной керамики. Сказать, что у таких людей есть аппетит к прекрасному – недостаточное объяснение. Обыденное уродство окружающего, в котором так часто выставляется изящная керамика – достаточное доказательство. То, к чему стремятся ее владельцы, не прекрасное во всех его проявлениях, а лишь особая его разновидность – красота изогнутых отражений, мягко поблескивающих глазировок, изящных и гладких поверхностей. Одним словом, красота, которая переносит созерцателя, поскольку напоминает ему смутно или красноречиво о сверхъестественном свете и красках иного мира. В основе своей искусство гончара было мирским искусством, но мирским искусством, к которому его многочисленные любители относились с почти идолопоклонническим почтением. Время от времени, тем не менее, это мирское искусство отдавалось в услужение религии. Глазированные плитки появлялись в мечетях и, то тут, то там, в христианских церквах. Из Китая пришли сверкающие керамические изображения богов и святых. В Италии Лукка де ла Робия создавал небеса из голубой глазури для своих сияющих белых Мадон и младенцев и Иисусов. Обожженная глина дешевле мрамора, но, будучи правильно обработанной, почти столь же транспортирующая. Платон, и во время более позднего рассвета религиозного искусства святой Фома Квинский утверждали, что чистые яркие краски внутренне присущи художественной красоте. Матисс в таком случае мог бы в сущности превосходить Гойю или Рембранта. Нужно только перевести абстракции философов в конкретные термины, чтобы увидеть, что это уравнивание красоты вообще с яркими чистыми красками абсурдно. Но, несмотря на всю свою несостоятельность, почтенная доктрина все же не вполне лишена истины. Яркие чистые краски характерны для иного мира, следовательно, произведение искусства, написанное яркими чистыми красками, в соответствующих обстоятельствах способно переносить ум созерцающего в направлении антиподов. Яркие чистые цвета принадлежат сущности, а не красоте в общем, только лишь особому роду красоты, духовической красоте. Готические церкви, греческие храмы, статуи XIII века после Рождества Христова и V века до Рождества Христова – все они ярко окрашены. Для греков и людей Средневековья это искусство каруселей и восковых статуй было очевидно транспортирующим. Нам оно представляется достойным сожалением. Мы предпочитаем, чтобы наши проксители были просты, наш мрамор и известняк — он естественен, французский. С чего бы наш вкус в этом отношении так сильно отличался от вкуса наших предков? Причина, я полагаю, заключается в том, что мы слишком привыкли к чистым ярким пигментам, чтобы они нас глубоко трогали. Мы, конечно, восхищаемся, когда видим их в какой-нибудь великой или малой композиции, но сами по себе и как таковые они нас никуда не переносят. Сентиментальные любители прошлого жалуются на унылость нашего века и невыгодно противопоставляют его веселой яркости прежних времен. В действительности, конечно, в современном мире гораздо больше изобилия цвета, нежели в древнем. Ляпис-лазури, тирский пурпур были дорогостоящими редкостями, богатые бархаты и парчи княжеских одеяний, тканы или расписные занавеси домов Средневековья и раннего модерна принадлежали привилегированному меньшинству. Даже величайшие люди на Земле владели очень немногими из этих сокровищ, вызывающих видение. Еще в XVII веке у монархов имелось настолько мало мебели, что они вынуждены были путешествовать из одного дворца в другой с целыми вазами блюд и покрывал, ковров и гобеленов. Для огромной массы людей единственно возможными оставались домотканные материалы и несколько растительных красителей. А для внутренних украшений в лучшем случае были доступны земляные краски, а в худшем, и в большинстве случаев, полость штукатурки – и Стены из навоза. На антиподах всякого ума лежит иной мир сверхъестественного света и сверхъестественного цвета идеальных драгоценностей и визионерского золота. Но перед каждой парой глаз была лишь темная нищета семейной берлоги, пыль или болото деревенской улицы, грязно-белые мышиные или поносно-зеленоватые цвета ветхой одежды. Отсюда страстная, почти отчаянная жажда ярких чистых цветов. И отсюда ошеломляющее воздействие, производимое такими цветами где угодно, в церкви или при дворе, везде, где они являются. Сегодня химическая промышленность выпускает краски, чернила и красители в бесконечном разнообразии и в огромных количествах. В нашем современном мире ярких красок достаточно, чтобы гарантировать производство миллиардов флажков и комиксов, миллионов стоп-сигналов и хвостовых огней, пожарных машин и банок для Кока-Колы сотнями тысяч, ковров, обоев и нерепрезентативного искусства квадратными милями. Чересчур близкое знакомство порождает безразличие. В универмаге Вулворд слишком много чистых ярких красок, чтобы внутренне нас куда-то перенести. И здесь можно отметить, что современная технология, давая нам только лучшее, начала несколько девальвировать традиционные материалы, вызывающие видение. Городское освещение, например, было когда-то редким событием, приберегаемым для победы национальных праздников, канонизации святых и коронований королей. Теперь же оно имеет место еженочно и прославляет достоинство джинна, сигарет и зубной пасты. 50 лет назад в Лондоне электрические знаки в небе были новинкой настолько редкой, что сияли из туманной мглы, подобно драгоценностям в ожерелье. Через Темзу на старой башне Шот-Тауэр золотые рубиновые буквы были волшебно прекрасны. Eneferi. Фиери Французский. Сегодня китайских фонариков больше нет. Везде не он. И именно потому, что он везде, он на нас не действует, если не считать, может быть, ностальгической хандры по первобытной ночи. Только в свете прожекторов мы можем вновь поймать неземное значение, которое раньше, в век масла и воска и даже в век газа и угольных нитей накаливания, сияло своим светом от практически любого островка яркости в безграничной тьме. В свете прожекторов собор Парижской Богоматери и Римский форум – визионерские объекты, обладающие силой, чтобы перенести ум созерцателя в иной мир. Современная технология обладает столь же девальвирующим воздействием на стекло и полированный металл, как и на китайские фонарики и чистые яркие краски. Иоанн из Патмоса и его современники могли представить себе стены из стекла только в Новом Иерусалиме. Иоанн, сын Зевидея, евангелист, один из двенадцати апостолов, любимый ученик Христа. В правлении Домициана, 81-96 годы, В период массовых гонений на христиан был сослан на остров Патмос в Эгейском море, где ему явился Христос. Сегодня же эти конструкции черта любого современного конторского здания или частного особняка. И этот переизбыток стекла, повторяется переизбытком хрома и никеля, нержавеющей стали и алюминия, целой кучей сплавов старых и новых. Металлические поверхности подмигивают нам в ванной сияют из кухонной раковины, с блеском проносятся по стране автомобилями и поездами. Эти богатые выпуклые отражения, которые настолько восхищали Рембрандта, что он никогда не уставал передавать их в красках, теперь стали общим местом в доме, на улице, на фабрике. Острие редкого удовольствия притупилось что когда-то было иглой духовического восторга, стало теперь куском опостылившего линолеума. Пока я говорил только о материалах, вызывающих видение, и об их психологической девальвации современной технологии. Теперь пора рассмотреть чисто художественные приемы, с помощью которых создавались вызывающие видения работы. Свет и цвет склонны принимать сверхъестественные свойства, будучи видимыми посреди окружающей их тьмы. Распятие фра Анжелико в Лувре имеет черный фон, так же, как и фрески страстей господних, написанные Андреа Дель Кастанью для монахинь Сан-Аполонии во Флоренции. Отсюда духовическая интенсивность, странная транспортирующая сила этих необыкновенных работ. В совершенно ином художественном и психологическом контексте тем же приемом часто пользовался Гойя в своих афортах. Его летающие люди, конь на канате, огромное и отвратительное воплощение страха — все они выделяются точно в луче прожектора на фоне непроницаемой ночи. С развитием киару В XVI и XVII веках ночь вышла из фона, утвердившись в самой картине, которая стала сценой прям таки манихейской борьбы между светом и тьмой. В то время, когда создавались эти работы, они, должны быть, обладали подлинно транспортирующей силой. Для нас, кто видел чересчур много подобных вещей, большинство их кажется просто театральными. Но некоторые до сих пор сохраняют свою магию. Вот, например, положение в гроб Караваджо, дюжина волшебных полотен Жоржа де Латура, все те духовические Рембранты, где освещение обладает интенсивностью и значимостью света на антиподах ума, где тени, полны богатых возможностей, ожидающих своей очереди войти в действительность, сияюще проявиться в нашем сознании. В большинстве случаев явные сюжеты картин Рембрандта взяты из реальной жизни или же из Библии. Мальчик за уроками или купающийся в Версаве, женщина, входящая в пруд, или Христос перед своими судьями. Временами, однако, послания из иного мира передаются посредством изображаемого сюжета, взятого не из реальной жизни или истории, а из царства архетипических символов. В Лувре висит... «Медитацион дю философе» — размышление философа, французский, чей символический сюжет не больше и не меньше, чем человеческий ум с кишащими в нем тенями, с его мгновениями интеллектуального и духовического просветления, с его таинственными лестницами, извивающимися вверх и вниз в неведомое. Размышляющий философ сидит там, на своем островке внутреннего просветления — а на другом конце символического покоя, на другом розовом островке, старая женщина, склонившаяся над очагом. Свет пламени касается ее лица и преображает его, и мы видим конкретную иллюстрацию невозможного парадокса и высшей истины. Восприятие — то же самое, что и откровение, или, по меньшей мере, может им быть, должно быть, что реальность просвечивает сквозь каждую видимость, что одно, всеобщее, оно бесконечно присутствует во всех частностях. Вместе со сверхъестественным светом и цветом, драгоценностями и вечно меняющимися узорами посетители антиподов ума обнаруживают мир величественно прекрасных ландшафтов, живой архитектуры и героических фигур. Транспортирующую силу многих произведений искусства Можно отнести насчет того, что их создатели писали сцены, лица и предметы, которые напоминают созерцающему. Он, сознательно или бессознательно, в глубине своего разума знает об ином мире. Давайте начнем с человеческих или скорее с более чем человеческих обитателей этих отдаленных мест. Блейк называл их Херувим. И по сути дела, они Как раз то, что есть – психологические оригиналы тех существ, которые в теологии каждой религии служат посредниками между человеком и чистым светом. Более чем человеческие персонажи духовического опыта никогда ничего не делают. Сходным же образом благословенные никогда ничего не делают на небесах. Они удовольствуются тем, что просто существуют. Под многими именами, облаченные в бесконечно разнообразные одежды, эти героические фигуры человеческого духовического опыта появляются в религиозном искусстве каждой культуры. Иногда они показаны на отдыхе, иногда в историческом или мифологическом действии. Но действие, как мы видели, нелегко дается обитателям антиподов ума. Быть занятыми – это закон нашего бытия, закон их бытия – «Ничего не делать. Когда мы заставляем этих безмятежных незнакомцев играть роль в одной из наших слишком уж человеческих драм, мы изменяем духовической истине. Вот почему самые транспортирующие, хотя не обязательно самые прекрасные, изображения Херувим, те, на которых они показаны в своем естественном состоянии, ничего в особенности не делая». Это недеяние объясняет ошеломляющее, более чем просто эстетическое впечатление, производимое на созерцателя огромными статичными шедеврами религиозного искусства. Скульптурные фигуры египетских богов и бога царей, Мадонны и пантократоры византийских мозаик, бодхисатвы и лоханы Китая, сидящие Будды Кхмеров, стелы и статуи Копана, деревянные идолы тропической Африки, У всех есть одна общая черта – глубочайшее спокойствие. Именно это придает им божественное свойство – силу переносить созерцателя из старого мира его повседневного опыта далеко к духовическим антиподам человеческой души. Конечно, ничем выдающимся статичное искусство в сущности своей не отличается от прочего. Будь оно статичным или динамичным, плохое произведение — всегда плохое произведение. Я хочу сказать одно. При равенстве прочих условий героическая фигура, находящаяся в покое, обладает большей транспортирующей силой, нежели фигура, изображенная в действии. Херувим живут в раю и в Новом Иерусалиме иными словами, среди выдающихся строений, расположенных в богатых, ярких садах с далекими перспективами, открывающимися на равнины и горы, реки и моря. Это – дело непосредственного опыта, психологический факт, зафиксированный в фольклоре и религиозной литературе каждого века и каждой страны. И тем не менее, это не было зафиксировано в изобразительном искусстве. Озирая последовательность человеческих культур, мы обнаруживаем, что пейзажной живописи либо не существовало вообще, либо она была рудиментарной, либо развивалась не очень долго. В Европе полновесное искусство пейзажной живописи существует всего лишь 4 или 5 веков, в Китае не более тысячи лет, а в Индии, по всем видимым признакам, его не существовало никогда». Это любопытный факт, требующий объяснения. Почему пейзажи нашли свое место в духовической литературе данной эпохи и данной культуры, но не в живописи? Так поставленный вопрос сам на себя дает наилучший ответ. Люди могут довольствоваться просто словесным выражением этого аспекта своего духовического опыта и не ощущать необходимости его перевода в изобразительный ряд». Такое часто происходит с отдельными личностями, это очевидно. Блейк, например, созерцал визионерские пейзажи, выраженные превосходнее всего, что может произвести смертная и гибнущая природа, и бесконечно более совершенные, подробные и организованные, чем все видимое глазом смертного. Вот описание такого визионерского пейзажа, представленное Блейком на одном из вечеров миссисадерс. Однажды вечером, прогуливаясь, я набрел на луг и в дальнем его конце увидел загон с ягнятами. Когда я подошел ближе, земля распустилась цветами, а изгородь со своими пушистыми обитателями явилась мне в изысканной пасторальной красоте. Но я взглянул еще раз, и Атара оказалась не живой, но прекрасной скульптурой. Переданное в красках, это видение выглядело бы, я полагаю, каким-то невозможно прекрасным смешением одного из самых свежих набросков маслом констебля с анимализмом в волшебно-реалистическом стиле ягненка Сауры Сурбарана, полотном, который сейчас находится в музее Сан-Диего. Но Блейк никогда не делал ничего отдаленно напоминающего такую картину. Он довольствовался тем, что говорил и писал о своих пейзажных видениях, а в собственной живописи сосредоточивался на Херувим. Что является истинной применительно к одному художнику, может быть истинной и для целой школы. Есть множество вещей, которые люди испытывают, но не собираются выражать, или же они могут пытаться выразить то, что испытали, но только в каком-то одном из своих искусств. В иных же случаях они будут выражать себя теми способами, которые сразу нельзя признать связанными с их первоначальным опытом. В этом последнем контексте доктор Кумара вами говорил кое-что интересное о мистическом искусстве Дальнего Востока. Искусстве, где нельзя разделить денотацию и коннотацию, где не чувствуется разница между тем, чем вещь является, и тем, что она означает. Наивысший пример такого мистического искусства – пейзажная живопись, вдохновленная дзеном, которая возникла в Китае в период Сунь и четыре века спустя возродилась в Японии. В Индии и на Ближнем Востоке мистической пейзажной живописи нет, но там есть свои эквиваленты – вайшнавистская живопись, поэзия и музыка в Индии, темой которых является половая любовь, и суфистская поэзия и музыка в Персии, посвященная восхвалению интоксикации. Кумара с вами. Трансформация природы в искусстве. Страница 40. Примечание автора Постель, как без лишних слов гласит итальянская поговорка, это опера нищего. Аналогично Секс это сунь индуистов. Вино персидский импрессионизм. Причина этому, конечно, в том, что опыт полового соития и интоксикации несет в себе ту сущностную инаковость, которая характерна для всех видений, включая видение пейзажей. Если в какое бы то ни было время люди находили удовлетворение в определенном виде деятельности, следует полагать, что в периоды, когда такая деятельность не проявлялась, для нее должен был существовать некий эквивалент. В средние века, например, люди были озабочены до новождения, почти до мании словами и символами. Все в природе мгновенно признавалось конкретной иллюстрацией какого-либо представления, сформулированного в одной из книг или легенд, в то время рассматриваемых как священные. И все же. В иные периоды истории люди отыскивали глубокое удовлетворение в признании самостоятельной инаковости природы, включая многие аспекты природы человека. Опыт этой инаковости выражался в понятиях искусства, религии или науки. Каковы были средневековые эквиваленты констебля и экологии, наблюдений за птицами и элефсиса, микроскопии, дионисийских обрядов и японского хайку? Их следовало искать, я подозреваю, в оргиях сатурналей на одном конце шкалы и в мистическом опыте на другом. Масленицы, майские дни, карнавалы — они позволяли осуществить непосредственный опыт животной инаковости, лежащей в основе личной и общественной идентичности. Вдохновенное созерцание являло еще более иную инаковость божественного «не я». А где-то между двумя этими крайностями располагался опыт духовицев и вызывающих видение искусств, посредством которых этот опыт мог схватываться и воссоздаваться. Искусств ювелира, стеклодува, ткача, художника, поэта и музыканта. «Невзирая на естественную историю, являющуюся ничем иным, как набором нудно-морализаторских символов, находясь в челюстях теологии, которая вместо того, чтобы расценивать слова как знаки вещей, расценивала вещи и события как знаки библейских или аристотелевых слов, наши предки оставались в относительно здравом уме». И они достигали этого искусства, периодически ускользая из удушающей тюрьмы своей самоуверенно-рационалистичной философии, своей антропоморфной, авторитарной и неэкспериментальной науки, своей слишком уж красноречивой религии в невербальные, нечеловеческие миры, населенные инстинктами, визионерской фауной антиподов ума. И за всем этим, но все же внутри всего этого, Всерастворенным духом. От этого широкомасштабного, но все-таки необходимого отступления давайте вернемся к частному случаю, с которого начали. Пейзажи, как мы увидели, постоянная черта духовического опыта. Описание визионерских пейзажей встречается в древней фольклорной и религиозной литературе, но живописные полотна с пейзажами не появляются до сравнительно недавнего времени. К тому, что уже было сказано в порядке объяснения психологических эквивалентов, я прибавлю несколько кратких замечаний о природе пейзажной живописи как искусство вызывающего видения. Давайте начнем с вопроса. Какие пейзажи, или более общо, какие изображения естественных объектов наиболее транспортирующие, наиболее сущностно способны вызвать видение? В свете своего собственного опыта и того, что я слышал от других людей об их реакциях на произведения искусства, могу рискнуть и ответить. При равенстве прочего, ибо ничто не может компенсировать недостаток таланта, наиболее транспортирующие пейзажи — это, во-первых, те, которые представляют естественные объекты на значительном расстоянии, а, во-вторых, те, которые представляют их вблизи. Расстояние сообщает виду очарование, но то же самое делает и близость. Суньское полотно с изображением далеких гор, облаков и потоков транспортирует, но то же самое делают и приближенные тропические листья в джунглях таможенника Руссо. Когда я смотрю на Сунский пейзаж, он мне или одному из моих «не я» напоминает о скалах, о безграничных пространствах равнин, о светящихся небесах и морях антиподов ума. И те исчезновения в туман облака, те внезапные появления каких-то странных, интенсивно определенных форм, старой скалы, например, древней сосны, скрученной годами борьбы с ветром, они тоже транспортируют, ибо они напоминают мне, сознательно или бессознательно, о сущностной чуждости и неподотчетности мне иного мира. То же самое с приближениями. Я смотрю на листья с их архитектурой жилок, с их полосками и крапинками. Я вглядываюсь в глубины переплетенной зелени, и что-то во мне вспоминает живые узоры, столь характерные для мира видений, бесконечные рождения и пролиферации геометрических форм, превращающихся в объекты, то, что вечно преобразуется во что-то другое. Эти живописные приближения джунглей — то, на что в одном из своих аспектов похож иной мир, и поэтому они транспортируют меня, заставляют меня видеть глазами, преобразующими произведение искусства в нечто иное, в нечто за пределами искусства. Я помню очень отчетливо, хотя это было много лет назад, разговор с Роджером Фраем. «Английский художник и художественный критик». Мы говорили о кувшинках Мане. «Они не имеют права, — настаивал Роджер, — быть так возмутительно неорганизованными, так тотально лишенными должного композиционного скелета. Они все неправильны, художественно говоря. И все же, — вынужден был признать он, — и все же... И все же, как сказал бы я сейчас, они были транспортирующими». Художник поразительной виртуозности избрал писать приближение естественных объектов, видимых в их собственном контексте, и без ссылок на просто человеческие представления о том, что есть что или что чем должно быть. Человек, как нам нравится говорить, есть мера всех вещей. Для Мане в данном случае кувшинки были мерой кувшинок, такими он их и написал. Та же самая нечеловеческая точка зрения должна быть принята любым художником, пытающимся передать отдаленную сцену. Какие крохотные путешественники на китайской картине! Они пробираются вдоль долины, как хрупка бамбуковая хижина на склоне над ними, а остальной огромный пейзаж — весь пустота и молчание. Это откровение дикой природы, живущей своей собственной жизнью согласно законам своего собственного существования, переносит ум к его антиподам, ибо первобытная природа странным образом походит на тот внутренний мир, где в расчет не принимаются ни наши личные желания, ни даже постоянные заботы человека вообще. Только среднее расстояние И то, что можно назвать отдаленным передним планом, строго человеческие. Когда мы смотрим очень близко или очень далеко, человек либо совсем пропадает, либо утрачивает свое главенство. Астроном смотрит еще дальше, чем суньский художник, и видит еще меньше человеческой жизни. На другом конце шкалы физик, химик, физиолог следует приближению к клеточному, молекулярному, атомному и субатомному. От того, что в 20 футах или даже на расстоянии вытянутой руки выглядело и звучало как человеческое существо, не остается и следа. Иногда что-то подобное случается с близоруким художником и счастливым влюбленным. В брачных объятиях личность тает. Персона — это возобновляющаяся тема стихов и романов Лоуренса — перестает быть собой и становится частью огромной безличной вселенной. То же самое с художником, который предпочитает использовать свои глаза для передачи близких расстояний. В его работе человечество теряет свою важность и даже исчезает полностью. Вместо мужчин и женщин, разыгрывающих свои фантастические трюки перед высшими небесами, есть мы, которых просят рассмотреть кувшинки, помедитировать на неземной красоте просто вещей, оторванных от своего утилитарного контекста и переданных, как они есть, в себе и для себя. Поочередно с этим, или исключительно на более ранней стадии художественного развития, нечеловеческий мир близости передается узорами. Эти узоры по большей части абстрагируются от листьев и цветов. Розы, лотоса, аканта, пальмы, папируса — и с повторениями и вариациями превращаются в нечто транспортирующее, исходное с живыми геометриями иного мира. Относительно недавно стали появляться более свободные и реалистичные изображения природы с ближней точки, но все же гораздо раньше, чем такие изображения отдаленного плана, которые мы называем пейзажем. А считать пейзажами только их есть заблуждение. В Риме, например, существовали свои пейзажи в приближении. Фреска с изображением сада, которая некогда украшала комнату на вилле Ливии, великолепный образец этой формы искусства. По теологическим причинам, ислам вынужден был довольствоваться по большей части арабесками, пышными и, как и в видениях, постоянно изменяющимися орнаментами, основанными на естественных объектах, видимых вблизи. Но даже в исламе подлинный пейзаж в приближении не был неизвестен. Ничто не может превзойти по красоте и вызывающей видение силе мозаики с видами садов и зданий в Великой мечети Омейядов в Дамаске. Первая династия арабских халифов. В средневековой Европе, несмотря на преобладающую манию обращать всякую данность в концепт, Всякий непосредственный опыт в простой символ чего-то книжного, реалистические приближения листвы и цветов были довольно обычны. Мы находим их на капителях готических колонн, как в капитуле кафедрального собора в Саутвелле. Мы находим их в живописных полотнах, изображающих погоню. Эта тема – всегда присутствующий факт средневековой жизни, лес, каким его видит охотник или заблудившийся странник в путанице листвы. Фрески папского дворца в Авиньоне почти единственные остатки того, что еще во времена Чосера было широко практикуемой формой светского искусства. Столетия спустя это искусство изображения леса вблизи достигло своего робкого совершенства в таких великолепных и волшебных работах, как святой Губерт Пизанелло и охота в лесу Учелло, которые теперь хранятся в Ашмалейском музее в Оксфорде. С настенной живописью, изображающей леса вблизи, было тесно связано искусство гобеленов, которыми богатые люди Северной Европы украшали свои дома. Лучшие из таких гобеленов – это вызывающие видение работы высочайшего порядка. По-своему, они столь же небесны, столь же мощно напоминают о том, что происходит на антиподах ума, сколь и великие шедевры пейзажной живописи дальних планов, Суньские горы в их невообразимом одиночестве, бесконечно прекрасные минские реки, голубой субальпийский мир расстояний Тициана, Англия Констебля, Италия Тернера и Коро, Прованс и Сезанна и Ван Гога, Иль де Франс Сеслея и Иль де Франс Вуяра. Вуяр, кстати, был превосходным мастером как транспортирующего приближения, так и транспортирующего дальнего плана. Его буржуазные интерьеры – шедевры, вызывающего видение искусства, по сравнению с которыми работы таких сознательных и, так сказать, профессиональных визионеров, как Блейк и Аделон Редон, кажутся до крайности слабыми. В интерьерах Вуяра каждая деталь, какой бы тривиальной и даже отвратительной она ни была, узор поздневикторианских обоев, безделушки нового искусства, брюссельский коврик, видимо и передана им как живая драгоценность. И все эти драгоценности гармонично сочетаются в целом, которое само – драгоценность еще более высокого порядка духовической интенсивности. И когда представители верхушки среднего класса, населяющие Новый Иерусалим в выходят на прогулку, они оказываются не в департаменте Сен-Этуаз, как предполагалось, но в райском саду, в ином мире, который, по сути своей, то же самое, что и этот мир, но преображенный, а значит, транспортирующий. До сих пор я говорил только об блаженном духовическом опыте и о его интерпретации в понятиях теологии, о его переводе на язык искусства. Но духовический опыт не всегда блаженен, иногда он ужасен. Ад там присутствует так же, как и рай. Как и рай, духовический ад обладает своим сверхъестественным светом и своей сверхъестественной значимостью. Но значимость эта внутренне отвратительно. а свет — дымный свет тибетской книги мертвых, тьма, видимая Мильтона. В дневнике шизофренички, автобиографических записях молодой девушки о преодолении безумия, мир шизофреника назван «Ле пей де Клярмон» — «Страной просветленности». Это имя мог бы использовать мистик для обозначения своих небес. М. А. С. Ш. Е. Дневник шизофренички, Париж 1950 год. Примечание автора. Но для бедной шизофренички Рене, это освещенность инфернальна, напряженное электрическое сияние без тени, вездесущее и неумолимое. Все, что для здоровых духовицев источник блаженства, все это несет Рене только страх и кошмарное ощущение нереальности. Сияние летнего солнца зловеще, блеск полированных поверхностей подразумевает не драгоценности, а машинерию и эмалированную жесть. Интенсивность существования, одушевляющая каждый предмет при ближайшем рассмотрении и вне утилитарного контекста вещей, воспринимается как угроза. А еще есть ужас бесконечности. Для здорового духовица ощущение бесконечности в конечной частности – откровение имманентности божественного. Для Рене – откровение того, что для нее есть система, громадный космический механизм, существующий лишь с одной целью – извергать из себя вину и наказание, одиночество и нереальность. Душевное здоровье — вопрос количественный, и существует множество духовицев, видящих мир так же, как и Рене, но ухитряющихся, тем не менее, жить за пределами лечебницы. Для них, как и для позитивных визионеров, Вселенная преображена, но к худшему. Все в ней, от звезд в небесах до пыли под ногами, Невыразимо зловеще или отвратительно. Каждое событие заряжено ненавистным значением. Каждый объект являет присутствие всерастворимого ужаса, бесконечного, всемогущего, вечного. Этот отрицательно преображенный мир время от времени находит свое место в литературе и искусствах. Он корчился и угрожал в поздних пейзажах Ван Гога. Он был обстановкой и темой всех историй Кавки. Он был духовным домом Жерико, в нем обитал Гоя в годы своей глухоты и одиночества. Его подмечал Браунинг, когда писал Чайлд Роланда. Ему было отведено место, противоположное богоявлениям, в романах Чарльза Уильямса. Негативный духовический опыт часто сопровождается телесными ощущениями особого и характерного вида. Блаженное видение обычно ассоциируется с чувством отделенности от тела, чувством деиндивидуализации. Без сомнения, именно это чувство деиндивидуализации позволяет индейцам, практикующим культ пийота, пользоваться наркотиком не просто как средством быстрого достижения мира видений, но и как инструментом созидания любви и солидарности внутри группы участников. Когда духовический опыт ужасен, а мир преобразован к худшему, индивидуализация усиливается, и негативный визионер привязывается к телу, которое, похоже, становится все плотнее, туже упакованным, пока он, наконец, не понимает, что сведен к организирующему сознанию сконденсированного куска материи, не больше камня, который можно взять в руку. Следует заметить, что многие из наказаний, описанных в различных рассказах об Аде, наказания давлением и ограничением. Грешников Данте закапывают в грязь, запирают в стволах деревьев, замораживают в блоках льда, сокрушают между камней. Его инферно психологически достоверен. Многие из подобных мучений испытывают шизофреники и те, кто принимал мискалин или лизергиновую кислоту при неблагоприятных условиях. Какова природа этих неблагоприятных условий? Как и почему рай превращается в ад? В определенных случаях негативный духовический опыт – результат преимущественно физических причин. Мискалин после усвоения имеет тенденцию накапливаться в печени. Если печень больна, то связанный с ней ум может очутиться в аду. Но еще важнее для наших настоящих целей тот факт, что отрицательный духовический опыт может быть вызван чисто психологическими средствами. Страх и гнев преграждают путь к небесному иному миру и погружают принимающего мескалин в ад. И что истинно для принимающего мескалин? то также истинно и для человека, которому видения являются спонтанно или под воздействием гипноза. На этом психологическом основании была взращена доктрина спасительной веры, доктрина, встречающаяся во всех великих религиозных традициях мира. Эсхатологам всегда было трудно примирить свою рациональность и моральность с грубыми фактами психологического опыта. Будучи рационалистами и моралистами, они чувствуют, что хорошее поведение должно быть вознаграждено и что добродетельные заслуживают того, чтобы отправиться в рай. Но, будучи психологами, они знают, что добродетель не есть единственное или достаточное условие блаженного духовического опыта. Они знают, что одни труды тут бессильны, И что именно вера или любящая уверенность гарантирует, что духовический опыт будет блаженным. Отрицательные эмоции, страх, отсутствие уверенности, ненависть, гнев или злоба, исключающая любовь – вот гарантия того, что духовический опыт, если и когда он придет, будет ужасающим. Фарисей – добродетельный человек, но его добродетель оказывается совместимый с отрицательной эмоцией. Поэтому его духовические опыты скорее окажутся инфернальными, нежели блаженными. Природа ума такова, что грешник, который покаялся и осуществил акт веры в высшую силу, Скорее будет иметь блаженный духовический опыт, нежели самоудовлетворенный столб общества со своим праведным негодованием, заботами о владениях и претензиями, со своими укоренившимися привычками обвинять, презирать и проклинать. Отсюда огромное значение, придаваемое всеми великими религиозными традициями состоянию ума в момент смерти. Духовический опыт не равен опыту мистическому. Мистический опыт располагается за пределами царства противоположностей. Духовический опыт все-таки в пределах этого царства. Рай влечет за собой ад, и попасть в рай не есть большее освобождение, чем сойти в ужас. Рай – просто командная высота, с которой божественную твердь можно узреть яснее, чем с уровня ординарного индивидуализированного существования. Если сознание переживает телесную смерть, оно, как подразумевается, выживает на каждом ментальном уровне, на уровне мистического опыта, на уровне блаженного духовического опыта, на уровне инфернального духовического опыта, и на уровне повседневного индивидуального существования. В жизни даже блаженный духовический опыт склонен поменять свой знак, если длиться слишком долго. У многих шизофреников были свои мгновения небесного счастья, но тот факт, что они, в отличие от тех, кто принимает мискалин, не знают, когда им будет позволено вернуться к успокаивающей банальности повседневного опыта, если вообще будет позволено заставляет прийти в ужас даже от небес. А для тех, кто по какой бы то ни было причине повергнут в ужас, рай обращается адом, блаженство, кошмаром, чистый свет, ненавистным сиянием земли просветленности. Нечто подобное может произойти и в посмертном состоянии. Когда большинству душ является мимолетное видение невыносимого великолепия окончательной реальности, после всех своих метаний между адом и раем эти души находят возможным отступить в тот более успокаивающий регион ума, где могут использовать желания, воспоминания и капризы других людей для конструирования мира, очень похожего на тот, в котором они жили на земле. Из тех, кто умирает, бесконечно малое меньшинство способно на немедленное единение с божественной твердью. Лишь немногие способны поддерживать духовическое блаженство небес, и немногие оказываются в визионерских ужасах ада и не способны их избежать. Огромное большинство заканчивает в том мире, который описан Сведенборгом и медиумами». Представляется весьма сомнительным, что из этого мира возможно перейти, когда выполнены необходимые условия в миры духовического блаженства или окончательного просветления. Мое собственное предположение заключается в том, что и современный спиритизм, и древняя традиция верны. Действительно существует посмертное состояние того типа, который описан в книге сэра Оливера Лоджа «Раймонд». Но также существует и рай блаженного духовического опыта, существует также и ад, того самого вида ужасающего духовического опыта, от которого страдают шизофреники и некоторые из принимающих мискалин. И еще существует опыт, за пределами времени, опыт единения с божественной твердью.